Глава двадцать девятая. Не открывая глаз. Осторожно открыв дверь, Аня скользнула в комнату. Это ведь комната Ника, верно? Здорово, конечно, что у дуэтьян нет привычки запирать двери. Но если землянка вломится случайно к незнакомому посреди ночи, неловкая ситуация получится. Да, Ник. Он безмятежно спал, улегшись поверх одеяла прямо в одежде. Очевидно, их короткий визит на землю оставил его без сил. Аня побоялась заглядывать к нему в мысли, чтобы ненароком не разбудить, но даже так чувствовала покой его сознания, который присущ спящим. Скинув ботинки, девушка бесшумно забралась на кровать и положила голову на соседнюю подушку. "Когданик рядом, я словно становлюсь собой", сказала она только что Лиру. "Это плохо". — Что ж, чтобы стать собой, Ане нужен кто-то еще? — Вряд ли. Ведь в душе в этот момент просыпается гармония, а когда? — Если еще раз Лир тебя поцелует, — внезапно произнес Ник, не открывая глаз, — я вырву ему язык, невзирая на возмущение Дафны. — Я думала, ты спишь, — испуганно прошептала Аня. — Я тоже так думал, пока не почувствовал губы мужа своей сестры на твоих. «Почувствовал?» «То есть прямо как если бы Лир не настолько живо Ник открыл один глаз, посмотрел на Аню и снова закрыл. «Скорее, как если бы видел вас со стороны, но только не видел, а чувствовал. А еще вас видела Дафна», — добавил он мысленно. «Что?» Аня чуть было не подпрыгнула, но все же заставила себя удержаться на месте. И что она подумала? Лир ведь ей объяснил, что мы не... Во-первых, не кричи. Я все еще пытаюсь уснуть. А во-вторых, Лиру не пришлось объяснять. Она и так все поняла. И даже сочла ваш бессовестный эксперимент забавным. А каким счел его ты? Вместо ответа смешанные эмоции окатили Аню, словно ведро ледяной воды. Удивление и возмущение, растерянность, недовольство, протест. На долю секунды возникло ярое желание вернуться на тот балкон и ударить Лиру кулаком в челюсть. Однако это желание пропало так же быстро, как появилось. Следом Ник послал волну тепла и заботы, окутал разум Ани своим и куда-то повлек. Землянка поняла, что Дейтьянин снова проваливается в сон, когда его четкие мысли начали расплываться, как расходящиеся на воде круги. И утягивать Аню за собой В мир сновидений. Мы звезды, плывущие По течению Млечной реки, Реки, что не знает Конца и начала, И границ ей Найти невозможно. Мириады огней вокруг, Но все равно мы ищем Свой путь во мраке. В звездах много тепла, Еще больше страхов, обид и надежд. Однако тьма между нами так велика, Друг до друга нам не добраться, Друг другу нам не помочь, Каждый сам должен путь отыскать. В мире звезд нет звуков и слов, Нет запахов и прикосновений, Здесь нет одиночества, но есть пустота, Её нитями пронизан весь мир. Нужно найти начало той нити, что связала тебя в момент зарождения первых сомнений, в момент первого шага, ублёкшего в бесны. И тогда дорога появится под ногами. Мы — звёзды, плывущие по течению Млечной реки. Мы — тьма, обрекающая время на вечность. Мы идём и плывём. Мы не знаем границ, мы не знаем правил, что созданы бездной. Аня! Впереди возникает тень, одна из немногих, что когда-то нашла свою нить. Эта нить создана из света, ведь там, где сияет тьма, тенит куца из блеска звезд. Аня! Да, это имя нам знакомо. на откуда его знает тень, у которой нет голоса? — Ник! Резко проснувшись, Аня открыла глаза. Ник, лёжа по-прежнему рядом, смотрел на неё с тем же ужасом и потрясением. — Ты слышал? — одними губами спросила Аня. Этот голос, не моргая, отозвался Ник. — Это же Амарилис! Конец второй части. Вы прослушали книгу Дарьи Гондолинцевой «Кого не видят глаза». Текст читала Татьяна Гордиенко. Продолжение следует.